отвал всего каши я говорил за простых людей ты глаза юного бога сверкнули разве в их устах и о ныне не главный из богов ответил хайрон не смущаясь во имя простого народа я произнес очень много мудрых речей только я их уже позабыл но вот этот мой жезл Кришна с досадой отвернулся и, увидев у своих ног крокодилицу, встал на колени и обвил рукой ее холодную шею. — Мать! — мягко проговорил он. — Вернись к своему потоку. Такие дела не для тебя. Как могут нанести ущерб твоей чести люди этот живой прах? Ты год за годом дарила им нивы, и твой разлив поддерживает их силы. В конце концов, все они придут к тебе. Так зачем убивать их теперь? Пожалей их, мать, хоть ненадолго. Ведь только ненадолго. Если только ненадолго... — начал медличный зверь. — Разве они боги? — подхватил Кришна со смехом, глядя в тусклые глаза реки. — Будь уверена, это ненадолго. небожители себя услыхали, и вскоре правосудие будет оказано. А теперь, мать, вернись к разливу. Воды кишат людьми и скотом, Берега обваливаются, деревни рушатся, и все из-за тебя. Но мост... мост выдержал. Кришна встал, а Магар ворча бросился в подлеск. Конечно, выдержал, — язвительно произнесла тигрица. Нечего больше ждать правосудия от небожителей, — Вы пристыдили и высмели Гангу. А ведь она просила только несколько десятков жизней. Жизни моего народа, который спит под кровом из листвы вон там, в деревне. Жизни молодых девушек, жизни юноши, что в сумраке поют этим девушкам песни. Жизни ребенка, что родится на утро, Жизни, зачатых этой ночью. — сказал Кришна. — И когда все это будет сделано, что пользы? Завтрашний день опять увидит людей за работой. — Да снесите вы хоть весь мост с одного конца до другого. Они начнут сызново Слушайте меня. Бхайрен вечно пьян. Хануман смеется над своими поклонниками, задавая им новые загадки. — Да нет, — «Загадки у меня очень старые», — со смехом вставила обезьяна. Шива прислушивается к речам в школах и к мечтаниям подвижников. Ганеша думает только о своих жирных торговцах. «А я? Я живу с этим моим народом, не прося даров, а потому получаю их ежечасно». «И ты нежно любишь своих поклонников», — — молвила тигрица. — Они мои родные. Старухи видят меня в сновидениях, переворачиваясь сбоку бок во сне. Девушки высматривают меня и прислушиваются ко мне, идя на реку зачерпнуть воды свои лоты. Я прохожу мимо юношей, ожидающих в сумерках у ворот, и я кликаю белобородых старцев. Вы знаете, небожители, что я единственный из тех нас, постоянно брожу по земле, и нет мне радости на наших небесах, когда тут пробивается хоть одна зеленая блинка или два голоса звучат в потемках среди высоких колосьев. Мудрые вы, но живете далеко, позабыв о том, откуда пришли. — А я не забываю. — Так значит, огненные повозки питают ваши храмы, — говорите вы? Огненные повозки везут теперь тысячи паломников туда, куда в старину приходили не больше десяток? — Верно. Сегодня это верно. — Но завтра они умрут, брат, — сказал Ганеша. — Молчи, — остановил бык Ханумана который опять наклонился вперед, собираясь что-то сказать. «А завтра, возлюбленный, что будет завтра?» Только вот что. Новое слово уже ползет из уст в уста в среде простых людей, словно которое ни человек, ни бог удержать не могут. Дурное слово, праздное словечко в устах простого народа, вещающее... И ведь никому что кто впервые произнес это слово. вещающее что люди стали уставать от вас, небожители!» Боги дружно и тихо рассмеялись. «А потом что будет, возлюблены?» — спросили они. «Потом, стремясь оправдаться в этом, они мои поклонники» в первое время будут приносить тебе Шива и тебе Ганэши, еще более щедрые дары, еще более громкий шум поклонения. Но слово уже распространилось, и скоро люди станут платить меньше дани вашим толстым брахманам. Потом они станут забывать про ваши жертвенники, но так медленно, что ни один человек не сможет сказать, когда началось это забвение. «Я знала, я знала, я тоже говорила это, но они не хотели слушать», — сказала тигрица. «Нам надо было убивать, убивать». «Поздно. Вам надо было убивать раньше, пока люди из-за океана еще ничему не научили наших людей. А теперь мои поклонники смотрят на их работу» и уходят в раздумья. Они совсем не думают о небожителях, они думают об огненных повозках и всех прочих вещах, сделанных строителями мостов. И когда ваши жрецы протягивают руки, прося милостыню, они неохотно подают какой-нибудь пустяк. Это уже началось, так поступают Один или двое, пятеро или десятеро, и я это знаю, ибо я брожу среди своих поклонников, и мне известно, что у них на душе». «А конец?» «О, шут богов! Каков будет конец?» — спросил Галеша. «Конец будет подобен началу, о ленивый сын Шивы. Пламя угаснет на жертвенниках» и молитва замрет на языке, а вы снова станете мелкими башками, башками джунглей, просто именами, которые шепчут охотники за крысами и лоцы собак в чаще и среди пещер. Вы станете тряпичными богами, глиняными башками деревьев и сельских вех, которыми вы и были вначале. Вот чем все кончится для тебя, Ганеша, и для Бхайрона, Бхайрона простого народа.